О руководящей и направляющей роли Коммунистической партии в социалистическом строительстве говорит Сергей Миронович Киров из заключительного слова по докладу о работе областкома КПБ на 3 Ленинградской областной партийной конференции 2 июня 1930 года. Мне кажется, теперь задача каждого из них, товарищ, завтрашнего дня которые мы сегодня так единодушно приняли. Дело все, потому что эти решения были прежде всего известны каждому члену нашей партийной организации. Но этим мы ограничиваться не можем. Вы знаете, при каком непосредственном участии беспартийных рабочей протекали работы нашей конференции. Для того, чтобы нам полнее шили, в жизнь принятые решения нам надо с завтрашнего же дня вооружить этими решениями и беспартийных рабочих, и широкие слои Бедняцко-Середняцка в Патратской части деревни нашей Ленинградской области. Товарищ, на виду теми успехами, теми достижениями, которые перед нами еще и еще раз. Нельзя не остановить, нельзя не подчеркнуть тех больших и сложных затруднений, которые стоят на нашем пути. Вы знаете, какая высокая волна сопровождает наш революционно-статалитический подъем со стороны наших классовых врагов. Внутри страны и вне страны, как вы знаете, организуется и мобилизовывается взлет. И, несомненно, товарищи, столкнемся и не можем не столкнуться, повторяю, с новыми затруднениями, неизбежными осложнениями в нашей дальнейшей социалистической стройке. На этом месте необходимо, товарищи, продолжать мобилизовывать нашу партию. Для этой партии родились мы, для мы живем. Для этой партии мы предъявлены. Война, память которого мы не можем произносить сейчас. Помимо всего этого еще и лет нам нужно. Вот нам, живущим здесь, в городе, дать имя великого основателя нашей партии, казать, да здравствует великая, теперь уже никем не победимая наша Денисская союзная коммунистическая партия.